проект россия книга 3 часть 6 глава 5 кто враг чтобы защититься от опасности нужно понимать источник опасности это позволит осмыслить природу источника и понять его цель далее мы поймем план и средства реализации выстроим линию обороны стратегию и тактику все это возможно если понятен источник опасности подойдем к проблеме через анализ постигаемых фактов. Начнем с того, что всякое большое действие требует соответствующих делателей. Если есть атомная бомба, следовательно, есть физики, разработавшие эту бомбу. Если есть действие мирового масштаба шагом в 500 лет, следовательно, есть делатели, мыслящие и действующие в таком масштабе. Причем не отдельные личности, а самовоспроизводящийся организм, что-то типа школы. Большую стратегию реализуют только школы, но не личности. Чтобы иметь такую школу, необходим социальный механизм, вычленяющий из общества людей, обладающих соответствующими талантами. Чем более редкие таланты нужны, тем шире должна быть область выборки. В отдельных случаях территории интересов должно быть все человечество. Приведем в пример математическую элиту. Она существует благодаря тому, что все человечество просеивает на предмет выискивания математиков. Дети всех национальностей и социальных слоев учат математику в школе, потом в институте. В итоге вычленяются талантливые математики, образующие элиту. Если бы область выборки была бы меньше, например, только из родственников математиков или только из жителей определенной страны, Математика, как наука, умерла бы за пару поколений. Устойчивость математической школы достигается за счет просеивания всего человечества. Это позволяет удержать высокий интеллектуальный уровень, и математика развивается. Оперировать мировой историей шагом в 500 лет могут единицы. Это еще более редкий талант, чем математика. Следовательно, областью выборки должно быть все человечество. Нужна специальная система, цель которой – растить смену. Если такой смены нет, невозможна смена кадров и, следовательно, действия. В Древнем Египте работала система, просеивающая общество на предмет потенциальных жрецов. В итоге жреческая элита постоянно возобновлялась. Мировому игроку тоже нужна система, выявляющая потенциальных мыслителей. Осталось ответить на вопрос, кто есть потенциальная элита. Переберем всех возможных кандидатов. Первый кандидат – Бабс Белые англосаксонские протестанты. Легко можно проследить их рождение в новое время, модерн. Смену мировоззрения с религиозного на материалистическое и развитие до сего дня. Можно подвести логику под их причастность к точечному минированию мира с параллельным созданием центров стабильности. Мотивация тоже понятна. Чтобы достичь вечной жизни, нужна гармония на планете. Допустим, вы правы. Прогресс и развитие экономики породили перенаселение, что ведет к истощению ресурсов и нарушению экологии. Допустим, осознание проблемы дисгармонии породило стремление ее решить. Отсюда возникла мировая элита, пришедшая к описанным в первой части выводам. Допустим, все это так. И не будем обращать внимание на некоторую преувеличенность проблемы. Многие страны озабочены не столько ростом населения, сколько его уменьшением, например, Россия. Тоже можно сказать о ресурсах и экологии. Все это потенциально решаемые вопросы. Но допустим, это как раз те вызовы истории, что превратили БАПС, в надгосударственного игрока. Пазл все равно не складывается. Во-первых, материалистическая элита в силу своего мировоззрения оперирует шагом, приближенным к человеческой жизни. Ее цели – в рамках своей жизни максимум в пределах поколений. Она не может удерживать вектор движения веками. Для этого требуется идея за рамками жизни. Люди могут рассуждать о миллионах лет и мезозойских эпохах, но свою жизнь моделируют, исходя из другого охвата времени. Мышление в шаге 500 лет атеист не может воспринимать руководством к действию. Ну, отбросим эти соображения. Допустим, Бабс превратился сначала в атеистическую элиту, а потом снова вошел в религиозный масштаб. Допустим, его мировоззрение позволяет мыслить в таком масштабе. Дело за малым. организовать отсеивающий механизм, выбирающий из общей массы продолжателей большого дела. Уточним, что такое дело и какими инструментами оно достигается. Дело – разрушение стихийно-структурированного человечества, как в свое время разрушили средневековый Париж, и выстраивание новой мировой конструкции, инструмент разрушения в первую очередь, демократия и свободные средства массовой информации. Это база, на основе которой достигается остальное. Если все так, кандидаты в элиту с детства должны воспитываться в понимании сути демократии. Если в общей школе демократию представляют главным достижением прогрессивного человечества, в школе будущей элиты должны объяснять – демократия – суть инструмент разрушения. Будущая элита и масса должны на уровне подсознания иметь разное восприятие демократии. Если такого разделения нет, если во всех школах демократия рисуется с счастьем и прочее, элиту, способную понимать демократию, именно как оружие, получить нельзя. Заблуждение считать, будто можно потом в 20 лет все объяснить человеку, и он станет думать наоборот. Бабс на роль мирового игрока не тянут. Да, они развязывали войны и мировые кризисы, но при ближайшем рассмотрении больше похожи на инструмент. чем на пользователя инструмент. Это максимум менеджеры, выполняющие часть операции, не понимая ее в целом и не улавливая конечного смысла. Все эти бельведерские клубы, их аналоги, наполненные надутыми спесью индюками, близко не понимающими происходящего, ширма других сил. Косвенный признак потемкинских деревень – их известность. Реальный игрок не может быть известен в первую очередь потому, Что люди не видят такой масштаб, как планктон не видит сети, закинутые рыбаками. В поисках кандидата на роль мировой элиты мы упираемся в пустоту. Никто из потенциальных кандидатур не подходит на эту роль по разным причинам. Выходит, мировой элиты нет, она нами придумана. Но как тогда объяснить стратегические действия типа минирования планеты, создания центров стабильности? Это и есть... И свидетельствуют о наличии силы, мыслящей в крупном масштабе 500 лет. Если англосаксы не подходят, остается Израиль. У них есть главное – цельное религиозное мировоззрение, из которого вытекает цель. Ее наличие позволяет идти к ней в течение тысячелетий. Настоящие иудеи в высшей степени глобально мыслящие люди. Они могли бы запросто манипулировать элитой бабс и тем более населением планеты. Но пазл опять не складывается. Про Израиль можно уверенно сказать. Это одна из самых мощных мировоззренческих фигур, две тысячи лет назад отошедшая от линии истины. Что он представляет собой сейчас? И какую роль играет в мировой истории, непонятно. Но ясно одно. Имея метафизическую цель, Израиль не мог сойти с мировой арены. Чтобы он ушел, Цель должна пропасть или быть достигнутой. Насколько мы знаем, цель сохраняется. Израиль ждет Мессию, человека, который объединит земной мир с высшим и будет править образовавшимся царством. Согласно христианскому учению, Мессия уже пришел, но часть иудеев его не узнала. Они как бы отвернулись, когда пришел Мессия, и теперь ждут напрасно. Получается, Израиль примет за Мессию кого-то другого, внешне похожего на него. А кто может быть похож на Мессию? Мы не находим на эту роль иного кандидата, кроме Антихриста. Ветхий иудаизм примет за Мессию противника Бога. Христианство тоже находится в ожидании второго пришествия Мессии. Допустим, за обрушением мира стоит иудейская элита. Тем более это вписывается в иудейское учение «спасутся избранные, масса погибнет». Под избранными понимаются знающие Бога и имеющие высшую цель. Под массой люди, цели которых в рамках животных интересов с поправкой на интеллект и технический прогресс. В иудейских текстах проводится мысль. Мессия придет, когда все в мире будут или праведниками, или грешниками. Если сегодня мир языческий и еще ниже животный, очищение мира от языческой биомассы – Отрицающий Бога или вовсе не знающий Его, с точки зрения иудаизма, есть благоугодное дело. Ради справедливости отметим. Христиане тоже считают, что спасутся избранные. званных, которые не пришли по зову царя, бросят во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Матфей 22.13 Разница в том, что Христос под избранными понимает всех, кто знает Бога. Тогда как в иудаизме присутствуют биологические ограничения. Неужели черты мирового игрока обретают контуры? Нет, опять возникает проблема. Чтобы из века в век удерживать такой масштаб, нужен механизм вычленения элиты из всего общества, а не из малой части. А поскольку иудаизм еще более закрытая система, чем англосаксы, возможность воспроизводства элиты в объеме, необходимом для удержания мысли в таком масштабе, исключается. Сегодняшняя система после христианского иудаизма дает начетникам. «Обожествляющих закон, но буква убивает» – второе послание Коринфянам 3.6. Они не дотягивают до фигуры, действующей в мировом масштабе. Остается предположить, процесс инициируется нечеловеческим игроком. Возникает ощущение, во главе мирового процесса стоит необычайно умное и долго живущее существо. И никак не получается представить в этой роли человека. Слишком коротка жизнь. И школу. нет механизма воспроизводства элиты. Сложность операции не в масштабе и непривычности, а в невозможности ее реализации человеком. Правила игры таковы. Прямо говорить нельзя. Но одно можно утверждать. Враг человечества – дети дьявола. Кто они такие? Тема отдельного разговора в узком кругу. Чтобы не было соблазна жидобоем и маргиналом, определяющим врага по крови, Сразу скажем, евреи не являются врагами.